Глава четырнадцатая. Искандер, великий Москвы, явился через неделю, когда Артём, запретивший Марии работать из-за мучившего её токсикоза, уехал по делам в Ростов. У калитки, рыкнув, остановился чёрный джип со столичными номерами, и Мария, перебиравшая вишни с бабой Зиной, пошла открывать. Знала, что явились из Ордена, естественно, по её душу, но не ожидала, что приедет сам Великий, высокий, представительный мужчина с проседью в тёмных волосах, и завораживающей властвностью в движениях и речи. Искандер выдохнула Мария растеряно. Он слыл самым мощным колдуном из всех живущих на территории России. И еще поговаривали, Искандер был ее отцом. Правда, в Москве он не проявлял к ней интереса. Теперь же он явился сам и стоял возле ее дома, тот, чьим именем заговаривали безну и пугали взвесившихся духов, и те послушно убирались во своиаси. Ходили слухи, что Искандер живёт одновременно и в этом мире, и в бездне, но Мари в такое не особо верила. Ей, одной из сильнейших ведьм страны, для того, чтобы удержать хотя бы часовой контакт с бездной, требовались все силы и много-много крови, а после её трясло, как заядлого алкоголика. Впрочем, сейчас куда больше Мари интересовала, что понадобилось главе ордена в этих краях. Она догадывалась, но хотела услышать от него лично. Как Марии думала, визит оказался неофициальным. Но сперва они долго загоняли его машину во двор, после чего Бабазина принесла гостю стакан холодного кваса и несколько ламтей свежевыпеченного хлеба с домашней сметаной. Наконец, распахнув багажник, Искандер принялся выгружать подарки для девочек. Бабазине достался Павла Пасадский платок и австралийские народные валенки Уги. Марии ведьмочки из Москвы, ее бывшие подруги, сложили целую сумку модного барахла. Третья коробка с детскими вещичками оказалась подарком самого великого, хотя Мари никому не говорила о своей беременности. Но братство обдило, они почувствовали. Мари долго разглядывала маленькие ползунки и светлые распашонки, затем сунув их обратно в коробку, спросила у Искандера, что тому нужно на самом деле. Мы довольны тобой, Мари, произнес великий, когда они прогуливались по вишневому саду. Звезды говорят, что твою дочь ждет удивительная судьба. Я могу лишь предположить, насколько она будет сильной. Возможно, даже величайшей. В моих видениях её именем усмиряют демонов и устрашают духов, а по щелчку её пальцев снимаются смертельные проклятия. Она будет вхожа в бездну, как к себе домой. «Думаешь, моя дочь станет такой же сильной, как и ты?» — усмехнулась Мари. «Она будет намного сильнее», — с готовностью отозвался тот. «К тому же в ней течёт и моя кровь. Искандер впервые признался в своем отцовстве, но Мари не почувствовала ровным счетом ничего. Раньше она бы обрадовалась этому факту, но сейчас лишь безразлично пожала плечами. К тому же в ней течет кровь нашего врага, а заодно и великой Москвы, то есть твоя, продолжал глава ордена. А это гримучая смесь, Мари. Богиня тобой довольна. Но она лишь снова дернула плечами на все эти сладкие слова. вспомнив, как предал её орден в прошлой жизни и как они дружно встали на сторону Максима в этой. «Артём нам не враг», — сказала она Искандеру. «А я ещё не великая, но оговорился ты приятно, так что продолжай». «Ты ею станешь, когда вернёшься в Москву», — с готовностью отозвался тот. «Совет проголосовал за твою кандидатуру». Мария усмехнулась, забавляясь полученной властью. «Значит, она им настолько нужна, что в Лазаревскую притащился сам великий». Вернее, не она, а их с Артемом ребенок. Я не вернусь, пока Максим и его девка будут в ордени. Пусть в кровати ее бывшего мужа сменилась десяток любовниц, но обиду Мари не забыла. Я говорила об этом еще в прошлый раз. О, Мари! снисходительно улыбнулся Искандер. Одно твое слово и... Оказалось, они готовы пожертвовать одним из сильнейших колдунов Москвы в угоду ее уязвленному самолюбию. Орден будет рад преподнести Мари подарок. «Жизнь бывшего мужа, отобранную любым выбранным ею способом». «Не надо», — поморщилась она. «Максим меня больше не интересует. В Москву я тоже не вернусь, так что пусть он живёт счастливо со всеми своими шлюхами. Я останусь здесь, в Лазаревской. Так будет лучше для ребёнка», — пояснила Мари. «Хорошо», — неожиданно согласился Искандер. «Но знай, мне тебя очень не хватает». Мари фыркнула ему в лицо. «Надо же, какой заботливый». Где он пропадал со своей заботой, когда она едва не умерла во время своей первой инициации? Где он был, когда Мари похоронила бабушку, обездна приходила за ней чуть ли не каждую ночь? Ты позволишь прикоснуться? Смиренным голосом произнес Искандер. Мари собиралась ему отказать, но затем сменила гнев на милость. Все-таки он был великим, а орден ее вырастил. Очень скоро Искандер опустился на колени, затем осторожно положил руку ей на живот. Замер. И его лицо озарилось улыбкой. Я стал первым, кто склонился перед будущей величайшей. Встав и отряхнув колени, произнес он: «Запомни это, Мари. Я хочу, чтобы когда-нибудь твоя дочь тоже об этом узнала. Узнает, когда придет время, но я не скажу точно, когда оно настанет». Хорошо. Покладясь, кивнул он, после чего спросил деловым тоном: «Что сделать со Стодским? Я сообщил о нем великому Ростова?». «Твой любовник нам больше не нужен, свою роль он уже сыграл. Думаю, тебе пока что не стоит заглядывать в бездну, так что мы всё сделаем сами. Убить или проклясть на смерть?» Марина приглась, хотя ожидала этого вопроса. «Ни то, ни другое», — произнесла она спокойно, постаравшись, чтобы голос не выдал её волнение. «Никто из Ордена не только не приблизится к Артёму, но и не посмотрит в его сторону. Никогда». «Но почему, Марий?» Искренне удивился Искандер, потому что я выйду за него замуж и вы оставите нас в покое до тех пор, пока моей дочери не исполнится восемнадцать. У моего ребенка будет нормальное детство, которого я была лишена без посвящений и заигрывания избездной, безордена. Искандер. Он взглянул на нее изумленно. После совершеннолетия она сама сделает выбор, пообещала ему Марий. Но не днем раньше, иначе ты больше ее никогда не увидишь. Останешься дергаться или попытаешься причинить вред Артёму, я прокляну тебя так, что ты не сможешь найти выход из бездны. Останешься в ней навсегда. Поверь, на такое у меня хватит сил. Она не собиралась шутить, и Скандер это почувствовал. Твое право, Мари. Наконец произнёс великий Москвы. Раз уж ты так решила, я решила именно так. Он кивнул. Надеюсь, ты позволишь мне вас навещать, как, как дедушки. Внезапно она почувствовала, как согласно толкнулся ребенок, поэтому еще немного помедлив кивнула. Выходила у ее дочери будет не только отец, но и целый комплект родни: бабушка и дедушка. Когда великий Москвы покинул их дом, Бабазина подошла к распахнутой двери, воровато оглянулась, убедившись, что Мария не видит, после чего быстро перекрестилась и трижды плюнула через порог.